тектоническое давление и сейсмические толчки. Как предполагалось ранее, перевал начинается с тектонического давления, направленного из глубины вверх. Подобно пластам земной коры, которые смещаясь, трутся друг от друга и создают огромное давление, вызывающее землетрясение, сталкиваются между собой и отдельные пласты человеческой личности. Ощущения я, приобретенные человеком в результате социализации, вместе со сформировавшимся у него восприятием, с совокупностью комплексов, с защитами его внутреннего ребенка, начинают скрипеть и скрижетать в борьбе с великой самостью, которая ищет возможность своего выражения. Несмотря на возрастающее давление Эго-сознание, выполняющее защитные функции, может игнорировать эти сейсмические толчки. Так или иначе, задолго до сознания наступившего кризиса, появляются его признаки и симптомы: депрессия, которую человек старается превозмочь, чрезмерное пристрастие к алкоголю, употребление марихуаны, продлевающее время занятия любовью. Безпорядочные любовные связи, постоянная смена места работы и так далее, все эти усилия направлены на преодоление, игнорирование или избежание воздействия глубинного давления. С терапевтической точки зрения, появление симптомов можно лишь приветствовать, ибо они не только указывают на наличие травмы, но и свидетельствуют о существовании здоровой психики, способной К саморегуляции. Юнг заметил, что в конечном счете невроз следует понимать как страдания неосознавшей себя души. Это не значит, что нельзя достичь ощущения полноты жизни, не испытывая страданий, но раз уж наступила пора страданий, нам остается постичь их смысл. Во времена Второй мировой войны Немецкий теолог Дитрих Бонхофер принял мученическую смерть за сопротивление гитлеровскому режиму. Из концлагеря во Флюнсбурге ему удалось переправить на волю несколько статей и писем. Одна такая статья наполнена мучительными сомнениями, возникающими при попытке ответить на сокрементальный вопрос: знал ли все таки Бог об этом лагере? и об ужасных условиях жизни в нем. В конце концов, Ван Хофер понял, что не сможет ответить на этот вопрос, но пришел к мудрому выводу, что его долг состоит в том, чтобы пережить весь этот ужас и увидеть, как в этих условиях воплощается воля Божья. Поэтому можно предположить, что в страданиях, вызванных тектоническим давлением психики, Может и не раскрыться конечная цель человеческой жизни. Но человек обязан найти смысл того внутреннего конфликта, который возникает при переходе через перевал. В результате такого предопределенного судьбой потрясения, этого умирания возрождения, возникает новая жизнь. У человека появляется возможность осмыслить свои страдания, и сделав из них соответствующие выводы, прожить новую, более осознанную жизнь. Осознание перевала начинается в тот момент, когда человек бывает серьезно потрясён воздействием своего бессознательного. Мне встречалось много людей на подходе к перевалу, столкнувшихся с тяжелой, иногда смертельной болезнью, или со смертью супруга. К моменту нашей встречи, в свои 50 или 60 лет, они все еще оставались во власти бессознательного, подавленные комплексами или коллективными ценностями. Так что вопросы перехода через перевал в середине пути их совсем не волновали. В следующей главе я приведу конкретные примеры. Перевал в середине пути скорее можно назвать психологическим переживанием, чем хронологическим событием. В греческом языке существуют два слова, которые обозначают время: хронос и кайрос. Но они существенно отличаются по своему значению. Хронос это равномерное, поступательное движение. Кайрос время, раскрывающееся в своем глубинном измерении. Таким образом, 1776 год для американцев означает существенно больше, чем обычный календарный год. Это трансцендентное событие, определившее каждый последующий год в современной истории США. Перевал наступает, когда человек вынужден увидеть в своей жизни нечто большее, чем просто хронологическую последовательность лет. Чем более бессознательным остается человек, что очень легко в нашей культуре, тем с большей вероятностью он будет рассматривать жизнь лишь как последовательность событий с неизвестным концом, значение которого прояснится с течением времени. Когда человека потрясает его бессознательное, тогда ось вертикальной размерности кайрос, пересекает горизонтальную плоскость его жизни, и тогда у него появляется перспектива погружения в глубину. Кто я все таки такой и куда меня влечет? Переход через перевал происходит, когда человеку приходится заново задавать вопросы, которые однажды уже появлялись в его детском сознании, но со временем стерлись из памяти. Этот переход начинается тогда, когда ему уже не удается избежать проблем, которые ранее получалось обходить стороной. К нему неумолимо возвращается вопрос о его идентичности. И он уже не может уклониться от его решения. Повторяю. Переход через перевал в середине пути начинается с вопроса: кто я такой, если вычесть мою индивидуальную историю и те роли, которые мне приходилось исполнять. Наше прошлое постоянно присутствует в нашей психике. Оно динамично и автономно. Оно сформировало нас и продолжает оказывать свое воздействие